а после обеда отправились на новоселье к другому своему приятелю, Фляшкину. Здесь празднование Новоселье тоже было рассчитано до утра, но наши друзья уже провели одну ночь без сна, поэтому Фляшкин сделал для них снисхождение и отпустил домой пораньше, то есть часов в 11 вечера. 11 часов вечера тоже время не раннее, к тому же наши приятели не сразу попали домой. А сначала угодили в отделение милиции, где дежурный милиционер читал Коржику двадцатиминутную нотацию за то, что он нарушил правила уличного движения. Словом, «домой» они явились, когда была глубокая ночь. Все же, как тот, так и другой, были довольно достигнутыми результатами, и шутило сказал. «Вот мы и домой добрались, не будь я шутила, честное слово, теперь надо поужинать да поскорей поспать». «Что верно, то верно», — согласился зевая во весь рот коржик. «В гостях сколько не ешь, а дома подзаправиться не мешает». Два друга пошли прямо на кухню и принялись нажимать кнопки у дверца кухонного лифта. Через несколько минут они уже сидели за столом и ужинали. Челюсти у них двигались лениво, как бы по обязанности, глаза сами собой закрывались, но все же они оба непрерывно о чем-то болтали заплетающимися языками. Наконец Шутило наелся и, не говоря больше ни слова, встал из-за стола и отправился спать. Войдя в комнату, он потушил электричество, после чего разделся и лег в постель. Вслед за ним пришел Коржик. Увидев, что Шутило уже погасил свет, он добрался в темноте до своей кровати, разделся, и уже хотел лечь, но, протянув руку, почувствовал, что на постели кто-то лежит. Коржик решил, что это шутило, лег по ошибке на его кровать, и со смехом сказал, «Что за шуточки? Ты чё забрался в мою постель?» «Что ты там говоришь, не будь я шутила?» отозвался со своей кровати, шутила. «Как что?» — удивился, оборачиваясь Коржик. «Ты где? Здесь я, не будь я шутила. Где же мне еще быть?» Услышав, что Шутила отозвался совсем с другой стороны, Коржик снова протянул в темноте руку и ощупал грудь лежавшего на кровати Свистулькина, который спал так крепко, что даже не пошевелился. — Ты знаешь, а у меня здесь уже кто-то лежит, — сказал Коржик. — Кто же это? — удивился Шутила. Коржик ощупал в темноте шею спящего Свистулькина, потом лицо, нос, лоб, волосы. Губки его знает. Чья-то голова с волосами!» — сказал он, разводя в недоумении руками. «Вот те раз!» — рассмеялся Шутила. Нужно сказать, что Шутила и Коржик не очень испугались, обнаружив у себя в доме постороннего коротышку. Можно даже сказать, что они вовсе не испугались. Дело в том, что в солнечном городе уже давно не было никаких случаев воровства или хулиганства, Все коротышки жили между собой очень мирно, и никому не могло прийти в голову забраться в чужую квартиру с какой-нибудь нехорошей целью. — Честное слово, не будь я шутила, тут просто вышло какое-то недоразумение, — сказал, не переставая смеяться, шутила. — Знаешь, наверное, кто-нибудь из наших приятелей зашел, когда нас не было. Ждал-ждал, потом ему надоело ждать, он и заснул случайно, — высказал предположение Коржик. «Правильно!» — обрадовался Шутила. «Ну-ка, зажги свет!» Коржик включил электричество. Оба приятели подошли к кровати и принялись разглядывать Свистулькина, который продолжал, как ни в чем не бывало, спать. «Кто же это? Ты его знаешь?» — спросил Коржик. «Первый раз вижу, не будь я шутила». Пфу! прыгнул с досадой Коржик. «Я тоже впервые вижу. Главное, спит, как у себя дома». — Это подозрительно, Коржик, честное слово. Не будь я шутил, если мы с тобой не залезли по ошибке в чужую квартиру. Надо удирать поскорей, пока он не проснулся. Коржик уже хотел удирать, но, оглядевшись, сказал. — Нет, по-моему, это наша квартира. Надо разбудить его и спросить, как он сюда попал. Шутил и принялся трясти за плечо Свистулькина. Наконец Свистулькин проснулся. — Как вы сюда попали? Просил он с недоумением, глядя на Шутилу и Коржика, которые стояли перед ним в одном нижнем белье.